Восемь. Наверное, таким способом я боролась с завистью и ненавистью, душила их в себе. Или, может, пыталась скрыть от самой себя, что я у нее в подчинении, что она меня словно околдовала. Конечно, я уже почти смирилась с превосходством Лилы и с тем, что она мною помыкает. К тому же учительница оказалась весьма проницательной, она действительно часто сажала лилу рядом с собой но не в качестве награды а для того чтобы лила хорошо себя вела в то же время она продолжала хвалить маризу сараторы Кармелу пилуза и особенно меня она делала все чтобы мой пыл не угас вдохновляла меня и я становилась все более дисциплинированной все более старательной все более сообразительной порой когда неугомонная лила успокаивалась и обгоняла меня что не стоило ей никаких усилий. Сеньора Оливьера продолжала меня хвалить, может чуть более сдержанно, и только потом начинала превозносить успехи Лилы. Ядовитое чувство поражения я испытывала только тогда, когда вперед меня вырывались сараторы или пилуза. Если же я оказывалась второй после Лилы, то воспринимала это как должное. В те годы я боялась только одного. Потерять разделенное с Лилой. Первое место в рейтинге, установленном сеньорой Оливьера. Не услышать больше, как учительница с гордостью говорит «Лучшие в классе Чирула и Греко». Если бы однажды она сказала, что лучшие Чирула и Сраторы или Чирула и Пилуза, это стало бы для меня смертельным ударом. Поэтому я тратила все свои детские силы не на то, чтобы стать первой в классе. Это представлялось невозможным а на то, чтобы не съехать на третье, на четвертое, на последнее место. Я училась как одержимая и занималась массой трудных, но совершенно неинтересных мне вещей только ради того, чтобы не отстать от этой ужасной и блистательной девчонки. Блистательная она была только в моих глазах. Все остальные считали ее ужасной. С первого по пятый класс, по вине директора и отчасти учительницы Оливьера, Ни в школе, ни во всем квартале не было ни одной девочки, которую ненавидели бы сильнее, чем Лилу. Как минимум два раза в год, по распоряжению директора, в школе проводился конкурс на звание лучшего ученика и, соответственно, лучшего учителя. Сеньори Оливьера очень нравились такие состязания. В постоянной, едва не доходившей до драки, войне с коллегами она использовала нас с Лилой как неопровержимое доказательство того, что она прекрасный, мало того, лучший учитель начальной школы в нашем квартале. Нередко она, даже не дожидаясь приказа директора, посылала нас в другие классы состязаться с другими девочками и мальчиками. Меня обычно посылали первой на разведку, чтобы прощупать уровень подготовки противника. Обычно я побеждала, но никогда не перегибала палку и не унижала ни учеников, ни учителей. Я была хорошенькая, светловолосая, Радовалась возможности показать себя, но при этом не наглела и держалась с подкупающей вежливостью. И пусть я лучше всех рассказывала стихотворения, но Зубок знала правила правописания, делила и умножала, помнила наизусть районы Альп, Альпоприморские, котские Грайские, Пенинские и так далее. Другие учителя только ласково хвалили меня, а ученики понимали, какого труда мне стоило запомнить все это, и поэтому относились ко мне без ненависти. С Лилой все было по-другому. Уже в первом классе она знала намного больше, чем нужно для любого конкурса. Учительница даже говорила, что если бы она приложила немного усилий, то могла бы сразу сдать экзамен за второй класс и в неполные семь лет перейти в третий. В дальнейшем разрыв только увеличивался. Лила делала в уме сложнейшие вычисления. В ее диктантах не было ни единой ошибки. Она всегда говорила на диалекте, как и все мы, но при необходимости с легкостью переходила на литературный итальянский. Употребляла даже такие слова, как «ординарный», «высокопарно», «беспрекословно». В общем, когда учительница отправляла на поле боя ее определять времена и наклонение глаголов или решать задачи, остальные теряли всякую надежду. Им не удавалось скрыть огорчение, и они невольно ожесточались. Далила им было далеко. Она никого не щадила. Признать ее успех для нас, детей, значило согласиться с тем, что нам никогда ее не догнать и даже пытаться бесполезно. А для учителей, что их ученики все как один, посредственности. Она соображала со скоростью звука, свиста, змеиного броска, и внешний облик ничего не менял вечно растрепанная, грязная, коленки и локти в неуспевающих заживать ссадинах, покрытых коркой. Перед правильным ответом она по-особенному прищуривалась, и взгляд ее огромных блестящих глаз становился не просто недетским, а не совсем человеческим. Каждым своим жестом она показывала, что ее лучше не трогать, потому что она найдет способ за все отплатить с лихвой. Я не могла не замечать ненависть к Лиле. Она носилась в воздухе. Эту неприязнь испытывали и девчонки, и мальчишки, но мальчишкам лучше удавалось ее скрывать. По каким-то неведомым соображениям, учительница Оливьера с особенным удовольствием водила нас в классы, где мы могли унизить не столько учениц и учительницу, сколько учеников и учителя. Директор, в силу столь же загадочных причин, тоже больше всего любил такие состязания. Позднее я решила, что в школе на них делали ставки возможно, немалые. Но я преувеличивала. Скорее, наша учительница таким способом сводила с коллегами старые счеты, а директор, наверное, видел в нем удобный повод надавить на менее старательных или склонных к непокорности учителей. Как-то раз, когда мы были во втором классе, нас обеих прямо с утра отвели в четвертый, не больше, не меньше, класс учителя Ферраро, где учились Энцо Сканно, противный сын торговца овощами и фруктами, и Нино Сараторе, брат Маризы, в которого я была влюблена. Энца знали все. Он был второгодник, и его уже два раза водили по всем классам, нацепив на шею табличку, на которой учитель Ферраро, длинный тощий мужчина с седым ежиком волос, узким лицом и беспокойным взглядом написал осел. А Нино, спокойного, тихого и красивого, любили многие. А уж я особенно. Разумеется, Энсо был, как мы тогда говорили, ноль без палочки, и мы обращали на него внимание только потому, что он не упускал случая подраться. Состязаться нам предстояло с Нино и с Альфонсо Карачи, третьим сыном Дона Акили, очень прилежным учеником второго, как и мы, класса, хоть на вид и младше своих семи лет. Понятно, что учитель позвал его потому, что он надеялся на него больше, чем на Нино, хотя тот был на два года старше. Из-за неожиданного приглашения Карачи между Оливьера и Ферраро вспыхнули некоторые разногласия, но соревнование, на котором присутствовали сразу два класса, все же началось. Мы спрягали глаголы, отвечали таблицу умножения, решали примеры в четыре действия, сначала на доске, потом в уме. Кое-что показалось мне необычным, а потому запомнилось. Во-первых, меня сразу обошел Альфонсо Карачи. Он держался спокойно и уверенно, а, главное, не радовался, когда другой участник состязания делал ошибку. Во-вторых, Нину сараторы к всеобщему удивлению, не ответил почти ни на один вопрос и стоял с растерянным видом, как будто не понимая, что происходит. В-третьих, Лила хоть и противостояла сыну Дона Акиле, но как-то нехотя, будто ее не волновало, кто победит. Картина оживилась только когда начался устный счет. Сложение, вычитание, умножение и деление. Альфонсо начал отставать от Лилы, ошибаясь в основном в умножении и делении, хотя Лила отвечала как будто через силу, а иногда и вовсе молчала, словно не слышала вопроса. Поэтому многим из нас казалось, что они идут на равных. И как минимум дважды, когда Лила промолчала, а Альфонсо ошибся в вычислениях, с задней парты раздался презрительный голос Энцо Скану. И этот голос... Назвал правильный ответ. Это поразило меня, учителей и директора. Как мог Энцо, ленивый, бездарный негодяй, делать в уме сложные вычисления лучше меня, Альфонса Карачи и Нино Сараторы? Лила сразу как будто проснулась. Альфонсо быстро выбыл из игры, и с уверенного согласия учителя, который сразу сменил фаворита, началась дуэль между Лилой и Энцо. Они сражались долго. В какой-то момент директор, занявший место учителя, пригласил сына торговца овощами за учительский стол, где стояла Лила. энса так и не встал из-за задней парты, где сидел в окружении своих дружков. Лишь нервно хохотнул, но минуту спустя все таки неловко поднялся и вышел к доске. Дуэль продолжалась, задания становились все сложнее. Мальчишка отвечал на диалекте, как будто находился на улице, а не в классе и учитель исправлял ему произношение. Но ответы Энцо всегда давал верные. В те минуты славы он очень гордился собой и сам поражался, насколько хорошо считает. Потом он начал сдавать, потому что Лила окончательно проснулась и, сосредоточенно прищурившись, безошибочно называла числа. В конце концов, Энцо проиграл. Проиграл — но не пожелал признать поражение и разразился потоком ужасной ругани. Учитель приказал ему встать за доской на колени, но Энса отказался и получил палкой по костяшкам пальцев. Его за ухо оттащили в угол для наказаний. Так закончился учебный день. С того дня банда мальчишек начала закидывать нас камнями.